Глава тридцать пятая В конце концов, Доминик перестает мне писать. Судя по всему, это подтверждает, что бы между нами ни было, все кончено. Я не думала, что буду так сильно скучать, но любовь не сходит, как синяк, ноющий даже тогда, когда я о нем не думал. Никогда я ещё не чувствовала себя настолько ничтожной после прежних разрывов. Может быть, потому, что я пыталась заполнить этими парнями пространство, которое, как мне казалось, требовало заполнения. В то время, как Доминик проскользнул в мою жизнь совершенно естественно, как желание, а не как нужда. Время от времени мне пишет Рути. чтобы узнать, как дела. Она всё ещё не оправилась, но говорит, что хочет меня поддержать и остаться моей подругой. Не думаю, что смогла бы простить себя, если бы сожгла ещё и этот мост. У меня достаточно сбережений, чтобы протянуть до января, если я сумею избежать любых крупных кризисов. Но я не привыкла бездельничать. поэтому я концентрируюсь на поисках работы. Если Доминика не смущает работать на станции, которую нельзя называть, то я, по крайней мере, могу разослать резюме в парочку мест. Ума не приложу, каково быть опозоренный ведущей общественного радио. Я отправляю резюме на телестанцию, В несколько пиар-агентств и горстку компаний, которые ищут контент-креаторов, что бы это ни значило. Но никто не клюёт. Может, я недостаточно квалифицирована? А может, они гуглят меня и им совсем не нравится то, что они находят. В середине августа я получаю сообщение от Paloma Powers, из-за которого едва не падаю с кухонного стула. Слышала, что произошло? Кент пиздобол. Дай знать, если нужна помощь. Чтобы не начать себя накручивать, я тут же пишу ей в ответ и воля. Мы назначаем обед на выходные. Не знаю, чего добьюсь от этой встречи, но с ней я работала дольше, чем с кем-либо ещё. Та часть меня, у которой стремительно истекает оптимизм, хочет верить, что она сможет помочь. Мы с Паломой встречаемся в новом ресторане, где, по ее словам, готовят лучшую пансионеллу в Сиэтле. Это так похоже на Палому, что я немедленно успокаиваюсь. На ней легкая летняя шаль, а волосы длиннее и задевают кожу. кончиками плеч. Не могу найти такого же заботливого продюсера, как ты, вздыхая, говорит она между глотками сока из куркумы. Но пока у нас всё хорошо. Я думала, мне просто нравится джаз, а оказалось, я его обожаю. Вот это облегчение. И переживаю я гораздо меньше, чем на звуках Пьюджет. Стресс это последнее, чего я хочу в жизни. На данный момент. Славно слышать, говорю я. Какой странный у нас с ней обед. Когда мы работали вместе, я бы ни за что не назвала нас друзьями. Мы никогда не обедали вместе. Не то чтобы мне не нравилось на неё работать. Я её уважала, и между нами существовала иерархия. Или мне кажется, что существовала. Мы заказываем по Панцанелле, которая, узнаю я с восторгом, представляет собой салат из овощей и пропитанного хлеба. Она руководит течением разговора, как во время ток-шоу. Сколько я его знаю, Кент всегда был сексистским говнюком, говорит она. Но он здорово маскируется. Наверное, Я всегда быстро находила для этого оправдание и боялась что-нибудь сказать, потому что он типа мой босс. Я вспоминаю, как он предпочитал мнение Доменико моему, и как всегда просил женщин, а не мужчин, делать заметки во время собраний, потому что женщины якобы лучше подмечают детали. Из-за этого нам казалось, Что к нам относится как-то по-особенному. Но затем мне стало ясно как день, что он обожает Доменику. А себя я почувствовала на втором плане, даже несмотря на то, что работала на станции гораздо дольше. Так он и работает, проворный ублюдок. Он чрезмерно обходителен и таким образом скрывает то, что глубоко презирает женщин. Возможно, он даже не осознаёт этого. Ведь интернализированная мизогиния тот ещё наркотик. Но это не оправдывает его поведение. Я также слышала, как он хвастается тем, что нанимает не белых людей. Словно он в одиночку решает все проблемы с инклюзией в этой сфере. Она заговорщически наклоняется ближе, опиршись о стол локтями. А знаешь, что однажды он звал меня на свидание. «Что?» «Ага. Я на тот момент еще не совершила каминг-аут на работе. И когда я сказала ему, что не заинтересовано, он сделал вид, будто ничего и не было. Тогда он был главой службы новостей, а я журналисткой. И он начал выдавать мне репортажи, которые больше никто не хотел брать». События настолько скучные, что станция вообще, наверное, не должна была их освещать. А ещё он иногда выбрасывал их из эфира. Я пыталась обсудить это с ним, но он настаивал, что таков удел всех новичков. Так продолжалось целый год, пока меня не назначили ведущей в звуки Пьюджет. Господи, говорю я. Полома мне очень жаль. «Хуже всего то, что остальные, судя по всему, были от него без ума и безмерно его уважали», — продолжает она. «И из-за этой негласной иерархии я ничего не могла сказать вслух. Прибывает наша еда, и пару минут мы молчим, зарываясь в салат вилками. Наконец я нахожу слова, чтобы поведать ей о собственных комплексах». Я ощущала похожую иерархию, когда работала с тобой. Признаюсь я. И иерархию? Из-за меня? И она выглядит настолько потрясённой, что сперва я хочу забрать слова обратно, но вместо этого продолжаю. Думаю, между продюсерами и ведущими существует странная динамика. Вы это таланты, А наша работа сделать вашу работу как можно проще. Я прекрасно осознаю, что говорю "наша", так, словно я всё ещё продюсер, словно я только что не была ведущей успешного, но обречённого шоу. Может быть, по натуре своей я и есть продюсер. Извини, говорит Полома после паузы. Затем она выдавливает улыбку. Если тебя это успокоит, я теперь сама покупаю себе семена чая. Меня спустили с небес на землю. Тяжело было уйти с общественного радио. Тяжело было быть с него выпихнутой, говорит она. Уверена, Кент годами искал причину избавиться от меня, но думал, для меня наступило время двигаться дальше. Пускай даже сперва Я этого и не хотела. Уж почему? А по компаниям по сбору средств я точно не скучаю. Стой! Разве тебе не нравится клянчить деньги у незнакомых людей? спрашиваю я, и она смеётся. Общественное радио это не твоя личность, говорит она. Хм. Это тебе говорит женщина? для которой оно было всем. Ты всё ещё в начале своей карьеры. А у людей короткая концентрация внимания. Если ты хочешь вернуться на радио, то можешь это сделать. Скандал его у тебя не отнимет. Я с радостью напишу тебе рекомендательное письмо, если это тебе поможет. Но если ты не уверена, и если у тебя есть такая возможность, то почему бы не помедлить, прежде чем делать следующий шаг. Просто я работала на радио так долго, что понятия не имею, где ещё могу пригодиться. Она странно на меня смотрит. "Шай Голдстайн", говорит она. "Если ты о себе такого мнения, то ты совсем не такая, какой я тебя представляла".